То есть, конечно, он желал, он продолжал желать, но только поскорее бы все это уже закончилось. Восторг свободного любовного порыва угас. Поразительно, как сшиб его этот поганый счет, и вместо утренней блаженной беспечности опять терзание из-за денег. Придется сознаться, что он не может даже билет в автобусе купить.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 Во взгляде ее страх, даже неприязнь. Своими маленькими, сильными руками она отпихивала, выпихнула его. ощущение не из приятных, будто ледяной водой окатили. Гордон растерянно, поспешно стал застегиваться. — Да что такое? Что с тобой? — О, Гордон, мне это так... Ты... Спрятав лицо, розмари отвернулась, сжалась на боку. «Да что такое?» — повторил он. «Ты не подумал. Нисколько не подумал, не позаботился. О чем? Ты знаешь». «Ясно, это правда, он не подумал. Хотя, конечно, о, конечно, он обязан был». Сердце заныло. Гордон поднялся, угрюмо глядя в сторону. Все, продолжения не будет. Глупая затея, зимой, в кустах, средь бела дня. Дико и безобразно. Не ожидал от тебя. Проронил он. Разве я виновата? Ты ведь должен делать это... Ну, с этим самым... «Полагаешь, должен? А как иначе? Что же мне забеременеть?» «Уж как получится!» «Ох, Гордон!» Не шелохнувшись, не прикрывшись, она смотрела на него пристально и печально. А в нем обида взвелась яростью. Опять! Опять деньги!»